Шепот во время путешествия. Книга, пейзаж, где есть женщина и мужчина. Автор Пак Вансо. Издательство Хангельса. 1978 год. Интересно, кто первым сказал, что жизнь подобна путешествию? В мире много хороших фраз. Но теперь, когда я достиг возраста, который можно назвать средним, это особенно откликается в моей душе. Независимо от того, как тщательно мы планируем свои путешествия, они никогда не проходят по плану. Мы сомневаемся на неожиданных развилках, а иногда останавливаемся на время, когда встречаем красивые пейзажи. Некоторые люди называют момент, когда планы теряют смысл, истинным удовольствием от поездки. Может, дело именно в этом. Есть немало людей, которые с самого начала не планируют ничего. Они наслаждаются случайными встречами и приключениями, которые находят, в ступив на незнакомую дорогу. Я же напротив из тех, кто все тщательно планирует, даже если в процессе что-то пойдет не так. Я чувствую себя спокойнее, когда у меня есть хотя бы приблизительный план. Однако есть люди, которые не попадают ни в одну из этих категорий. Это те, кто не любит сами путешествия, хотя по внешности их трудно распознать. Среди нас обитает еще один человеческий подвид — домоседы. В идеальное для путешествий время года ко мне пришла женщина. выглядевшая минимум на десять лет старше меня и попросила найти книгу, которая больше не издается. Она сразу заявила, что тяжела на подъем. У меня все типично. Все мои путешествия — это книги. С юных лет я была тихоней, любила книги, а вот ездить ненавидела. Книгой, которая впервые дала мне смелость куда-то отправиться, и был сборник рассказов. Пак Вансо. Госпожа С похожа из читающих людей, поэтому, когда я попросил ее рассказать мне историю, связанную с книгой, мне показалось, что она втайне только этого и ждала. Даже людям, которые приходят ко мне, зная, что я коллекционирую истории, обычно нелегко начать свой рассказ. Но ее глаза ярко сияли. Как будто она серьезно подготовилась к сегодняшнему дню. Я не знал, как лучше подступиться, поэтому начал с разговора о писательнице Пак Вансо. На самом деле я тоже небольшой любитель выходить из дома. Может быть, именно поэтому и сижу в книжном магазине, собирая истории других людей. Но разве Пак Вансо писала книги о путешествиях и до 1990-х? Среди ее записей о путешествиях есть книга под названием «Потерянный чемодан», опубликованная в 2005 году. Но ее легко найти, даже не обращаясь ко мне. А в 2004 году ее путевые записки о Тибете осквернения были переизданы, так что в мою базу они тоже не входят. Это не з а п и с и о путешествии. Я ищу сборник эссе. под названием "Пейзаж, где есть женщина и мужчина". Там есть маленький кусочек, связанный с путешествиями, но она позже была переиздана под названием "Вещи, которые заставляют нас бояться". Говорят, "Пейзаж, где есть женщина и мужчина" дословно повторяет название книги известного японского автора. Возможно, поэтому оно было изменено, когда книгу опубликовало другое издательство. в а т а н а б а д з ю н и т и Веселым голосом перебила меня госпожа С. Верно. А вы хорошо осведомлены. Это он написал «Потерянный рай». Мне нравятся книги этого автора. Я часто читала их в молодости. В Саппоро есть литературный музей в а т а н а б а д з ю н и т и и я побывала там несколько лет назад. Вы же называли себя типичной домоседкой. Но выходит, любите путешествовать. Раз даже посетили литературный музей японского писателя. По сравнению с ровесниками у меня не такой большой опыт путешествий. Если вспомнить последние лет десять, я куда-то ездил а всего пару раз. И тоже благодаря книге Пак Ван Со. Раз вы так говорите, мне еще любопытнее история, из-за которой вы ищете эту книгу. Если вы расскажете ее мне, я запишу ее в блокнот. Книга, которую ищет госпожа С, первое издание опубликованное в 1978 году. Поскольку тираж был небольшим, к тому же постоянно выходили п е р е издания, получить книгу из первого тиража непросто. Моя гостья начала рассказывать историю своей жизни, будто это роман. Пока она не окончила старшую школу для девочек и не устроилась на работу в финансовый отдел какой-то компании, в ее жизни отсутствовали яркие события. В ее семье не было проблем с деньгами, жила она в комфорте. В школе делала успехи, ничем особенным не выделялась. Ее школьные подруги были похожи на нее характером, поэтому по выходным они ходили в книжные и кондитерские магазины города. Однако на работе все было иначе. Впервые госпожа С оказалась в обществе людей не своего возраста и через несколько месяцев осознала, что совсем не умеет ладить с незнакомцами. Даже сам унылый офис, наполненный толпами людей, напоминал ей тюрьму. И вот однажды я поехала на крупный фестиваль в Йоидо. Потому что там наша компания проводила мероприятие. Это был 1981 год. Фестиваль назывался «Ветер нации 81», поэтому я хорошо запомнила год, поскольку организатором выступало правительство. В нем участвовало множество организаций, потому и туристов тоже были толпы. Тогда я впервые в жизни увидела столько людей. Я вышла из машины, взяла вещи и пошла к месту мероприятия. Но там царила такая суматоха, что я не знала, куда деть глаза. На мгновение у меня закружилась голова, мне казалось, будто даже небо вращается. А потом она потеряла сознание. Как в кино, очнулась она в больнице и ей поставили диагноз тревожное расстройство, вызванное стрессом. Она вроде бы была не из слабонервных, но после этого инцидента оказалась в плену идеи, что ее жизнь пуста и бессмыслена, словно ей поставили диагноз неизлечимой болезни. Ветернаци 81. Как вы и сказали, огромное мероприятие. Тогда я был еще ребенком, но помню, что родители водили меня на площадь Йоидо. Но почему вам поставили тревожное расстройство? Вы когда-нибудь задумывались о причине? Даже не знаю. Я поняла это только после консультации с врачом. Но кое-какие соображения у меня были и ранее. Когда человек попадает в незнакомую среду, он может сначала растеряться, но вскоре приспосабливается, верно? А у меня способность адаптироваться. оказалось существенно ниже, чем у большинства людей. Поначалу я не поняла, что имел в виду врач. Однако хорошенько подумав, осознала, что до сих пор жила как в теплице. Когда я училась в старшей школе, мне не хотелось ездить на экскурсии, поэтому я придумывала, что заболела. Тоже было и в младшей школе, чтобы не ходить на пикник. Я симулировала болезнь и оставалась дома. Я старалась избегать нового опыта или незнакомой обстановки. В школе, кстати, особых проблем не возникало, видимо, потому что там у меня были друзья. А незнакомая обстановка компании казалась необитаемым островом. Мне было также страшно, как Робинзону Крузо, оставшемуся одному. Однако даже живя так, я понятия не имела, что не в порядке. И вот, когда я столкнулась с абсолютно незнакомой атмосферой площади й о э и д о где было полно людей, моя психика не выдержала. Думаю, я отчасти могу это понять. У меня болит голова или меня подташнивает, когда я иду туда, где будет много незнакомых людей. Такое часто случается на шумных улицах, вроде Мендона. или в крупных супермаркетах. После короткого лечения госпожа С вернулась на работу, но в конце концов уволилась меньше чем через год. Некоторое время ей было страшно даже выходить на улицу, поэтому она сидела в своей комнате как отшельница. Именно тогда она прочитала больше всего книг в своей жизни. Среди множества публикаций она выбрала пейзаж, где есть женщина и мужчина. Пак Ван Со, потому что ей понравилось название. Книга оказалась настолько интересной, что девушка перечитала ее несколько раз. С другой стороны, читая, она надеялась, что сможет восстановить психическое здоровье и больше не будет испытывать трудностей в обстановке с незнакомцами. Но тут я увидел работу под названием «Езжай на природу в одиночестве» и очень у д и в и л а с ь Я беспокоилась о том, как снова начать общаться с людьми, но автор с о в е т о в а л а мне попробовать путешествие в одиночку. Встреча действительно оказалась судьбоносной. Конечно, ведь 1 9 7 0 е е были временем молодежной культуры джинсов, акустических гитар и совместных тусовок. Совет выйти из этой атмосферы и уехать куда-то в одиночестве очень в духе Пак Вансо. Но мне все равно было так же страшно. Почему? Я думал закончится все тем, что вы обрели силу сразу по прочтении книги. Была еще какая-то проблема. Конечно, я ведь женщина. Даже сейчас в двадцать первом веке женщине не так просто путешествовать одной. Вам директор этого не понять. Вы ведь мужчина. А что было в 1980-е? В наши дни, когда что-то случается, об этом хотя бы пишут в интернете. А тогда нередко выходили статьи, в которых женщину выставляли виновной, хотя она сама пострадала. А я осёкся, а затем испугался, что атмосфера накалится. Поскольку я не смог направить наш диалог с госпожой С в правильное русло, но она снова улыбнулась, как будто это было не важно, и вновь заговорила: «Как можно научиться такому зрелому спокойствию? Не думаю, что это возможно просто читая. Говорят же, что истинная мудрость приходит после того, как закроешь книгу. Да, после прочтения я обрела силу.» Однако, как уже сказала, для путешествия в одиночку одной смелости женщине недостаточно. Когда я рассказывала об этом знакомым, я немного все приукрасила, как будто прочитала книгу Пак Ван Со, немедленно собрала вещи и отправилась путешествовать. Однако на самом деле, конечно, все было иначе. Я раздумывала больше месяца. Если бы не одно решающее предложение из книги, все бы так и закончилось фантазиями. Предложение, положившее конец раздумьям, которые длились целый месяц. Любопытно, Пак Вансо написала вот что: "Природа позволяет слышать свой тайный шепот лишь тем, кто один". Я до сих пор отчетливо помню это предложение. Тогда я его подчеркнула. И сказала себе: до сих пор я думала, что для настоящей жизни в обществе я обязана хорошо ладить с людьми. Но нельзя сказать, что со мной что-то не так. Наоборот, природа позволяет слышать свой тайный шепот лишь тем, кто один. Я одна, а значит, я готова к этому. Я должна обязательно услышать этот тайный рассказ. Только приняв такое решение, я начала собирать вещи. Похоже, становится все интереснее, спросил я, записывая. Она была прекрасной рассказчицей, и я представлял себе юную Эс, упаковавшую одежду в рюкзак и в одиночку уверенно направляющуюся к м е ж д у г о р о д н о м у автобусному терминалу, как в кино. Сейчас она сядет в автобус, пропахший бензином, поставит сумку на полку. И сделает глубокий вдох. Интересно, какой же пункт назначения указан на ее билете? Остров Ван, сказала госпожа С. Она слегка подняла голову и отвела взгляд, словно тоже представляла, что тогда произошло. Почему вы выбрали именно его? Он не был конечным пунктом назначения. Я хотела поехать в х э н а м а там посетить деревню на краю земли. Для этого мне сначала нужно было сесть на автобус до острова Ван, затем пересесть на другой и на нем доехать до Хенама. На этом мой план заканчивался. Я не знала, как добраться до деревни на краю земли, но смутно думала, что раз у меня есть карта, то я смогу дойти хотя бы пешком. Тут госпожа С остановилась, чтобы отдышаться. Конечно, хочется рассказать обо всем, что она пережила во время путешествия, но это невозможно, поэтому настал момент раскрыть самое главное. Госпожа С вскоре продолжила: «Мне было очень тяжело, ведь я чувствовала, будто нахожусь на краю опасного обрыва. А еще подумала, что если не преодолею этот страх сейчас, то буду страдать от боли всю оставшуюся жизнь». Поэтому мне хотелось добраться до деревни на краю земли в символическом смысле. Я верила, что в конце концов смогу оправиться от трудностей прошлого и встретить новую себя. Госпожа С осталась на острове Ван на одну ночь, а на следующее утро села на автобус до Хенама. Она решила, что по прибытии туда дойдет до деревни пешком. В руках у нее была лишь бумажная карта. Дорога оказалась одинокой и трудной, но госпожа Эс шаг за шагом шла туда, откуда дул морской ветер, чтобы услышать тайный шепот природы. Оставив позади гору Вольчхуль, ф о р м о й напоминающую складную ширму, она прошла по очереди мимо гор т у р ю н Тальма и я е н п х о и направилась туда. куда ее звала природа. И вот, когда она наконец прибыла в деревню, у нее из глаз брызнули горячие слезы. Стоя на краю света, в месте, откуда дальше дороги нет, она чувствовала не радость от достижения ц е л и а злость от досады и обиды на свою жизнь. Она хотела громко ругаться, стоя перед огромным морем. Простор которого лишил ее дара речи, простояв так некоторое время, она села и начала пристально смотреть на морской горизонт. Сколько же времени прошло? Цвет моря мало по-малу менялся. Она чувствовала, будто ветер проходит сквозь ее тело, а вокруг царила тишина. Госпожа С была совершенно одна. Тогда таинственное ощущение казалось укрыло все ее тело теплом, и природа заговорила с ней. Так что же, какой тайный шепот вы услышали тогда? спросил я, наклоняясь к госпоже С. Я так погрузился в историю, что мне даже показалось, будто откуда-то доносится соленый запах моря, госпожа С. Казалось, задумалась на мгновение, но затем заговорила с теплой и легкой, как осенний ветерок, улыбкой на лице. Услышала, что хотя дорога и заканчивается здесь, путешествие под названием жизнь только начинается. Глядя на лицо госпожи С, я тоже начал улыбаться. Давно я не испытывал таких ярких эмоций, слушая историю, случившуюся несколько десятков лет назад. Я не стал спрашивать ее, как она жила после той поездки. Наверняка ее жизнь была чередой незапланированных путешествий. Глядя на ее светлое лицо, которое я видел сейчас перед собой, я мог догадаться, что она получила от той поездки. Этого мне достаточно. После ухода клиентки я впервые за долгое время открыл сборник рассказов Пак Ван Со. Это была книга добрая Покхи, которую я купил, но все откладывал. У меня есть и другие дела, но сегодня ей не стоит пылиться на полке. Что-то пошло не по плану, ну и пусть. В книгах есть жизнь, а жизнь настоящее путешествие. Сегодня я ненадолго отправлюсь туда.